Девяносто Поезд подходил к Леонскому вокзалу. Я не смогу теперь с Денисом. Марина смотрела в окно. Но через две недели мне идти с ним в префектуру. А если не пойдешь? Тогда еще через три месяца вид на жительство закончится. Поезд остановился. Полночь. Успеть бы на последний РР. Сейчас Ноэль уйдет, его не будет. Сердце снова выскальзывает из груди. «Как жить-то теперь?» «Я побежала. Мне две пересадки делать». «Какие пересадки? Опасно ночью. Я отвезу тебя». «Да сто раз. Возвращалась поздно. Корто бубнил. Допрыгаешься». «Но встречать не шел. Ноэль, машина ведь везена. Да и рулил ты весь день. Ну и что? Я возле станции припарковался. Поехали». Когда вошла в квартиру, Денис выключал компьютер, собирался спать. Головы не повернул. «Э, да у меня гости».